Из-за внеочередной и драматической предвыборной кампании, о которой речь пойдет ниже, мало кто сразу осознал значение Югославской войны для Израиля. Но влияние это было сильным, и затронуло оно политические аспекты, гуманитарные и военные аспекты. Неожиданно логика западного политического мышления ударила не только по Милошевичу, но и по Неданьягу. Западные аналитики стали проводить опасные для Израиля параллели, Почему НАТО наказывает Югославию за то, что она на своей территории бьет албанцев, но не наказывает Турцию за то, что та на своей территории бьет курдов, и не наказывает Израиль за то, что он на оккупированной территории бьет палестинцев? Надо быть последовательными. Турки бьют курдов с 1984 года и уже убили 1030. Где же НАТО? Однако турция это самато член НАТО. Из Турции аналитики замолчали, но вот Израиль они принялись ругать нещадно. Открывал читатель статью под названием «Действия НАТО в Сербии» и вдруг читал. «Притеснение Израилем палестинского народа продолжается на фоне израильского заселения Западного берега, идущего вразрез с международными соглашениями и резолюциями ООН. Почему-то в данном случае внешняя политика США не руководствуется гуманитарными соображениями. Переходили на личности, чем это, собственно, Барак, Шарон Натиньягу и Эйтан, по своим взглядам и поступкам отличаются от Милошевича, или даже жестче. Израильский Натиньягу более брутальный политик, чем Милошевич, преступный российский демагог, который отвергает резолюции ООН и регулярно бомбит целей в Ливане. Фактически самосоздание государства Израиль сопровождалось массовыми убийствами, этнической чисткой палестинцев, которых сме смели с их собственной земли, точно так же, как это сейчас происходит в Косово. И все это говорилось с трибун, а также печаталось в западной прессе. Израильским дипломатам в те дни было несладко Израиль, как союзник США, нападение на Югославию, конечно, поддержал. Но теперь бумеранг полетел в его сторону. В результате, союз между Израилем и Турцией еще больше окреп. Барак же использовал критику Натаньяу в, в свою пользу. Вы посмотрите, как нас критикуют в мире. Ну вот выберите меня, и нас сразу полюбит вся Европа. В гуманитарной области Израилю надо было вывести из Белграда и Приштины последних евреев. С чем сохнут доблестно справился. Была также предоставлена гуманитарная помощь беженцам. В военном же плане война на Балканах оказалась Израилю очень полезной. Ферьезно и вдумчиво следили за ней генералы Цаала и много для себя узнали нового. После Ливанской войны Израиль с государственными армиями и государствами не воевал. И вот теперь на Югеславском полигоне всему миру показывали, как надо воевать в 21 веке против целой страны. Теперь в 99-м уже все бомбы и ракеты были умными, но это не уберегло жилые комплексы, И китайское посольство, например, в Белграде от незапланированных попадений. Сбрасываемые на Югославию бомбы были бомбами с лазерным наведением. Чтобы бросить такие бомбы, в воздухе должно находиться минимум два самолета. Один бросает бомбу, второй ее лазерно наводит. Но если туча или дым от пожаров закроет цель, то лазерное наведение на этом заканчивается, и бомба начинает падать по принципу, на кого бог пошлет. Таким образом, сказали себе аналитики ЦАЛЯ, Как ты с лазерами не манипулируй, мирное население от бомбежек все равно будет страдать. Если даже американцам не удается достичь отсутствия случайных потерь среди мирного населения, то уж как нам, израильтянам, избежат потерь среди мирных палестинцев при антитеррористических операциях. Теперь о деньгах. Бюджет Министерства обороны Израиля всегда был очень большой, но его постоянно не хватает на все нововведения. Чтобы переделать одну бомбу из глупой, так сказать, в умную, с надбив ее прибором для лазерного наведения, надо затратить 50 тысяч долларов. Довольно дорого. Если же вместо лазерного наведения использовать наведение с космического спутника, то каждую бомбу можно улучшить лишь за 18 тысяч долларов. Это экономия. И Израиль стал запускать в космос спутники, которые обычно назывались или погодными спутниками, или телевизионными. Еще одним важным делом стало изучение противовоздушных систем советского производства, которые пытались бороться с самолетами НАТО в югославском небе. У тех же сирийцев могли быть аналогичные системы. Выяснилось, что С-75 Двина, Печора М, 2К-12, Квадрат не могут предотвратить воздушный налеты. Этот факт успокаивал до тех пор Пока 27 марта знаменитый американский самолет «Невидимка», истребитель F-117A «Стелс» не был сбит при помощи чешской системы обнаружения самолетов «Тамара». Помимо истребителя были еще и бомбардировщики B-2 «Стелс», но их не сбили. А «Стелс», между прочим, стоил 2 миллиарда долларов. Для сравнения, авианосец стоит 4 миллиарда. «И не нужны нам «Стелсы», — успокоил себя Цау. Да, конечно, «Стелс» ужасно дорогой. Ну, может быть, нам нужны крылатые ракеты? Но это тоже очень дорого. А кроме того, во время войны в Югославии интенсивность обстрела была такой, что у НАТО кончились крылатые ракеты. Крылатые ракеты не сильно волновали ЦАУ. А вот действия вертолетов были очень важны, так как это оружие Израиль имел. И тактика вертолетных операций в условии погони за террористами была очень важна. Американцы пользовались в Югославии вертолетами apache AP-64, опять В меньшей степени черный ястреб, Black Hawk. Обе эти модели находились на вооружении израильских ФВС. apache долго не хотели вводить в бой, так как этот вертолет создан для боев против вражеских танков и артиллерии, поддерживая собственные наземные силы. Но после недели бомбежек, которые из-за плохой погоды на Балканах мало малорезультативной, вертолеты все же послали в бой. Один из них потерпел крушение. В горах 26 апреля и израильские военные досконально разобрались в причинах крушения. Вертолет не был сбит, но в горных условиях он не смог выполнить те задачи, которые хорошо выполнял в Иракской пустыне. Израильские вертолетчики подчеркнули для себя много интересных данных, соединили их с собственным опытом. И позже во время второй антифады, о чем у нас речь впереди, использовали новые знания, технику для практики точечных ликвидаций палестинских лидеров. Таким образом, война в Югославии оказалась неудобной для Израиля политически, но очень полезной с военной точки зрения. Но Балканы Балканами, а в родных Палестинах намечались драматические события. К началу 99 наконец, оказалось крайне неустойчивое положение партии Ликут в Кнессете. Благодаря усилиям сильной фракции Абады 20 января Кнессет утвердил в первом чтении закон о досрочных выборах посчитав что правительство Нетаньягу не справляется с управлением страной. Выборы нового премьер-министра и Кнессета 15 созыва были назначены на 24 марта. мая Нетаньягу на выборах трудно было предложить что-то новое. Своей политикой он уже все сказал. Барак, как свежий человек, был в преимуществе. Он понимал, что Авода после неудач с Арафатом не очень популярна. Поэтому, заключив союз с партией Гэшером, Он пошел на выборы во главе нового объединения блока «Единый Израиль» – «Исраиля Хат», спрятав имя Авода точно так же, как оно скрывалось раньше под названием блока «Мара». Бараку было что обещать. Причем обещания его были по самым чувствительным точкам большинства израильтян. Он обещал вывести войска из Ливана, изобревать лбы всем призывникам, включая и вечно отлынивающих от армии учеников религиозных школ, Это вызвало энтузиазм. В речах он умело демонстрировал простосердечие и откровенность, а улыбка являла беспритязательной, почти детской, добродушие И вот настал ясный май, а с ним и выборы. Итак, их итоги. Исраэль-Эхат, Единый Израиль. 26 мандатов – это Авада плюс Гешер. Ликуд – 19 мандатов. Шас, сокращенно от Шамрея Торас Фарадим, Сефардские стражи Торы. 17 мандатов. Увеличение на 7. Мерец. 10 мандатов. Исраэль Баалия. 6 мандатов. Центристская партия, возглавляемая Натаном Щеранским. Большинство электората, которое составляли евреи-выходцы из СНГ и СССР. Шинуй. Перемена. 6 мандатов. Старая центристская партия, сменившая имидж и ставшая подчеркнуто светской, протестующей против усиления религиозного влияния в стране. Партия центра. 6 мандатов. Собрала всех недовольных, как левыми, так и правыми. Мавдаль, НРП, 5 мандатов, потеряла 4. Ягдут Гатура, Объединенное Еврейство Торы, 5 мандатов. Это Агудат Исраэль плюс Дегаль Гатура. Арабская Демократическая Партия, 5 мандатов, Объединенный Арабский Список, Чисто Арабская Партия, отстаивающая интересы арабов Израиля. Хайгуд Галеуми, Национальное Единство, 4 мандата, центристская Партия. Хадаш. 3, 3 мандата. Демократический фронт за мир и равенство. Исраэль Байтейну. Наш дом Израиль. 4 мандата. Еще одна новая партия. Электорат, который в основном составили репатрианты из СССР и из СНГ. Но более правая по сравнению с Исраэль Баалия. Балад. Два мандата. Национальный демократический альянс. Еще одна арабская партия. Амэгат. Единая нация или народ един. Два мандата. Профсоюзная партия для рабочих и пенсионеров. Победа Барака была чистой. За него проголосовало 1 миллион 791 тысяча 20 избирателей. 56,08%. За Натаньягу 1 миллион 402 тысячи 474 избирателя. 43 процента 92 сотых. Натаньягу улыбнулся и сказал, что уходит из политики. Время показало, что уход этот был временный. Пост председателя партии с уходом Натаньягу занял опытный Ариэль Шарон. Аналитики отметили тогда, что партийная система Израиля находится в кризисе. Действительно, еще недавно, в 80-е, две ведущие партии страны набирали каждое примерно по 40 мандатов, всего 80. Оставшихся 40 делили между собой все остальные, от 8 до 10 партий. Теперь же Ликут и Исраэль-Ихат собрали совокупно лишь 45 мандатов. Вся остальная часть КНЕС это досталось впрочем течением. Кнессет стал похож на лебедя, рака и щуку. Формировать правительство при таком Кнессете было очень трудно. С невинной ясности сердечной. Бараку казалось, что он станет премьер-министром всех-всех-всех. Примирит религиозную и светскую части общества, а араб облазб... облабызает евреев. Это дало надежду оп что мирный процесс вновь встанет на прежние рельсы. После выборов начались новые переговоры, в которых Египет играл роль посредника. Несмотря на все утверждения Барака, мирный процесс продвигался очень туго, как так как квадратный колышек тяжело вставить в круглую дырку. Так, 4 сентября 99 года премьер-министр Израиля Ярафат в присутствии представителей Египта и Иордании подписали еще одно соглашение, дополняющее соглашение, заключенное в УАИ. Первое. Вывод израильских войск из района палестинской автономии будет произведен в три стадии. 15 сентября 99 года, 15 ноября 99 года, 20 января 2000 года соответственно. Имеется также устная договоренность о выводе из заранее согласованных районов. Это отличается от соглашения УАЙ, предусматривавшего две стадии 2 октября 99 и 15 Палестинские заключенные. Соглашение в Шарме-Шех предусматривает освобождение двух групп заключенных численностью 350 человек в то время как согласно соглашению УАЙ освобождалось только 102 человек Окончательное решение об автономии. Переговоры подразделяются на две фазы. Первая из которых должна закончиться в феврале 2000-го. Второе окончательное соглашение должно быть заключено в течение года после начала переговоров. Порт в секторе газа. Строительство должно начаться в октябре 99 -го. Согласно соглашению УАЙ образуется комитет по заключению соглашения по порту. Обходные дороги на территории Южная обходная дорога должна быть открыта 1 октября 99 северная спустя 4 месяца. Тогда израильтяне смогут снять контрольные посты. Эти обходные дороги фактически представляют собой автомагистрали с пунктами контроля на выезде и въезде. Они дают возможность израильскому транспорту пересекать страну, минуя палестинские города. Можно предположить, что такой план продиктован укоренившимся ощущениями израильтян, что они постоянно находятся в осаде. Дорога мучеников в вечно бурлящем Хевроне должна быть открыта в две стадии. Арабский рынок вне стен старого города должен принять цивилизованные формы. Евреев в Хевроне желательно больше не убивать. Предусматривается создание комитета для организации общинной молитвы в мечети Ибрагима, по-еврейски пещера Махпела в Хевроне. Безопасность в дополнение к палестинским обязательствам по соглашению в УАЙ, палестинская полиция обязуется производить арест любого лица по требованию израильтян. Предложен план взятия изъятия всего оружия, список личного состава палестинской полиции должен быть известен израильтянам. Все. Увы, количество подписанной бумаги не переходило в качество отношений между двумя народами. Хотя количество терактов в 99 году снизилось по сравнению с предыдущим годом, Кардинального решения проблемы не было видно. Армейские статистики показывали успокаивающие цифры. Вот смотрите, в 98 на территориях у нас швырнули 370 бутылок с горючей смесью, а в 99 уже 92. У людей не было ощущения безопасности. С приходом Барака как власти израильские газеты стали чуть меньше поливать Арафата грязью, но этот недостаток вы восполнили газеты арабские Что ты делаешь в Палестине? Ты хочешь свое государство, а что ты делаешь для этого? Два есть проверенных пути для получения независимости. Мирный и военный. Ты или иди мирным путем, как Ганди и Нельсон Мандела, или же насмерть воюй, как вьетнамцы или чеченцы. Но ты же ни того, ни другого не делаешь. Ты же какой-то ерундой занимаешься с израильтянами. Терроризм это не война и не мир. Израильтяне по-прежнему правят на территориях би-экономии. Иси из-за твоего попустительства и из-за твоего поли политического неумения. Но так писали только иностранные арабские газеты. Газеты внутри автономии превозносили Ясира на каждой странице. Цензура в автономии работала любо-дорого».